Глава 7. Религиозные обряды. Алексей начал работу над книгой об устроении религиозной жизни в государстве Российского. Работалась легко. Слова словно сами собой приходили и ровные строки ложились на бумагу. Всё, что было понято за долгие годы духовных поисков, обретало свой итог. С каждым днем работа продвигалась. Например, Алексей записывал очередные мысли. «Каждый человек Богом наделен свободой воли. И не вправе одни люди понуждать других в вопросах веры. Не должно быть притеснения тем паче лишения жизни за поклонение Богу тем способом, которым люди свои верования осуществляют. Не следует запрещать людям поклоняться Богу И возносить хвалу Богу так, как делали их отцы и деды, если эти люди всего желают и ко всему привержены. Такие запреты столь же нелепы, как если запрещать людям говорить на их родном языке. Вместо того, чтобы научить их добавок, говорите на одном языке, который понятен другим, живущим рядом, что поможет пониманию и согласию. И следует повсеместно прививать понимание того, что именно единому Богу, Творцу Всего Сущего, поклоняются все, кто искренне в своих любви и почитании, вне зависимости от того, каким именем или именами называют они его. Постепенно сие знания умно проповедуемые должно уменьшить противоречие и вражду между различными верующими, и различно совершающими обряды, религиозными сообществами и общинами. Она может принести мир и согласие в духовном обустройстве и проживании рядом для всех людей государства российского. Ограничивать следует лишь те культы, которые наносят вред здоровью и жизни людей, как самих верующих, так и тех, кто верует иначе. Убиение людей или причинение ему нового вреда из-за верований – недопустимо. Сие следует пресекать, дабы враждай ненависть, усиливаемая в памяти поколений, не множилось. Следует выразумлять в этом всех людей через духовное образование. Есть лишь один Бог, Отец и Прародитель всех. Это понимание, усвоенное из детских лет, Позволит верно воспитать новое поколение людей, для которых ненависть к инокомыслящим будет отвратительна и неприемлема. Если ныне люди, прибывшие из других государств, имеют право исповедовать свою веру и служат во славу государства российского, отчего же не принять к себе добросердечное отношение к жителям рождённым на Руси? Иногда Алексей приходил со своими вопросами к Благославу. Спрашивал он о том, как сделать более понятными многим людям глубинные знания. От чего во всех существующих религиях обряды есть? От чего эти обряды подчас подменяют Бога живого? Можно ли вовсе без обрядов обойтись? Благослав молчал пару минут, прежде чем ответить. Потом он заговорил, проявляя то, что о гармоничном устроении в религиозной жизни всех людей, и сам много размышлял. Не всегда обряды есть зло. Ведь возникают обычно обряды и стремления уже постигших передать понимание тем, кто еще не видит, не слышит, не ощущает Бога. Обряды в большинстве своем появляются из попыток донести до множества молодых душ Состояние перенаправленности внимания с мира плотного на божественные, к сожалению, обычно недолго сохраняется людьми, духовная суть обряда. Обряд причастия, к примеру, тебе. Если причастились люди, то есть приняли они в себя символически кровь и тело Христа, то значит они стали частью целого. И стал быть после всего обряда кровь единая Иисусова. Должен я существовать со всеми в себе. Тогда должно воспринимать все себя и друг друга как братьев и сестёр во Христе. В том числе на другого человека руку поднять не можно, ведь в нём плоть божественная и кровь святая. И если и в самом человеке теперь частица Христа, то как можно грешной мыслью иметь, поступки неправедные совершать? Хочу на этих примерах показать тебе, как память о свершенном обряде должна бы помогать жить с Богом все время. Но для многих ли это так ныне? Многие ли так сей обряд понимают и исполняют, а? Или вот еще пример. Поклоняются многие народы огню, всякие действия огненные обрядовые совершают. А сами божественный огонь не то, что видеть перестали. А даже и помните о нём забыли. Хотя ведь даже просто долго созерцая пламя обычного костра, можно успокоить ум и даже немного очистить энергии интересной. Ты сам понимаешь, сколь легко обряды теряют тот смысл, который в них вложить пытались. Иногда даже не догадаться, для чего такие обряды были задуманы. Обряды не несли бы вреда, если бы чисты были помыслой. тех, кто их совершает, если бы сердца поклоняющихся Богу открыты бы были. Но символы всегда теряли свое значение весьма быстро, и всегда очень скоро находятся корыстолюбцы, которые выгоду и власть над людьми из обрядов извлечь хотят. Так вот и возникали те обряды, которые с подменой смысла. Например, вместо искоренения животного начала в себе, Начинали люди приносить богу кровавые жертвы, то есть невинных животных. А утерявшие бога жрицы всегда приспосабливают для себя искреннее поклонение людей и начинают принимать те жертвы. И используют они те жертвы для себя, ведь мы слуги культа. Обряд может подменять общение души с богом. Происходит печальное символические действия с утраченным смыслом вытесняют собой целенаправленное преображение души. Пример в тому множество мог бы привести, да не в том суть. Ведь может человек с Богом говорить и перед иконою стоять, если Бога живого за тем символом видит. А иногда божественные души даже могут принимать те облики, которым люди всей душой, всем сердцем поклоняются, но не готовы ещё к большему. Отвечают они в символах, понятных каждой такой душе, на её воззвания и молитвы. Так для кого-то икона словно оживает, для другого иной образ становится зримо душою, и являются знаки некие, которые Бог хочет для помощи человеку явить, чтобы поддержать в правильных усилиях или удержать от ошибок. От того-то люди пока только приближающиеся к восприятию божественного мира. Иногда имеют видение образов, которым они поклоняются. А если устремлённость других направлена на безличный аспект божественного, то не видят они образов, а воспринимают погружение в свет и растворение себя в нём. Всё это существует во распоряжении тех душ, которые из миров тончайших проявляют для поклоняющихся наиболее ощутимое и легко воспринимаемое. чтобы направлять такие души по пути познания. Но ведь и бесы есть, и они тоже могут разные облики принимать. Да, могут души недобрые, но сильные принимать разные формы. Они питаются энергиями страха или высокомерия. Низменное притягивает низменное. Вот этот-то страх перед бесами, дьяволами, Иногда становится главным оружием жрецов для управления толпой и слепом верующих молодых душ. Но ведь то, что существа адские существуют, следует знать людям. Да, они существуют, и это важно понимать. Но единственным оружием, защищающим человеческие души, является любовь к Богу. Состояние чистой любви обораняет от адских существ. делает душу недосягаемой для их прикосновений. Любой же усиленный внимание, обращённое на зло, также возникающий мистический страх превращает душу в лакомое жертвы до бесов и иных сущностей, которые притягиваются и питаются эмоциями страха, ненависти, самодовольства. Нужно, чтобы понимали люди, что Бог никогда не желал людям болезни и страданий. не измысливы ладские муки. Люди создают то сами себе и другим. Люди сами себя обрекают на страдания. Но даже и страданиями Бог может помочь очистить тело и душу и избавиться от мучений. Очень важно понять, что Бог не наказывает людей. Бог желает людям счастья. Великий родитель, как и любой добрый земной родитель, желает детям своим только добра. помогает избавляться от дурного в душах, исцеляться от заблуждений и порогов. А как объяснить, откуда же берется зло? Люди привыкли думать, что от сатаны. Но зло и ад ведь действительно существует. Будто бы ты зла не видел. Видел? Ад — это и есть то зло, которое воплощенные души носят в себе, и проявляют по отношению к другим. Такие души без тела являются витателями ада нематериального, то есть мира тьмы и страданий. Они умножают его собой, объединив зла в проявлении зла единый образ, создали люди мифы о начальнике всех сил тьмы и нарекли его разными именами. Но нету бога равного ему по силе и умению противника. козней, который якобы совлазняет людей и делает их плохими. Соществуют в душе многие качества, которые отвратительны. Они находятся в противорествии с божественным принципом любви, гармонии, красоты. Зло имеет пристанище и почву для роста в душах обременённых пороками. Такие души могут быть весьма реки, и тогда таких носителей ненависти и гнева можно именовать дьяволами. Удовольствие от причинения вреда другим может получать лишь извращенная, запутавшаяся, заблудшая душа. Она не ведает о настоящем счастье от дарения своей любви, от делания других счастливыми. Но она безмерно жаждет удовлетворения только для себя. Именно эти безумия, душевная слепота и вышивание неизменных страстей и есть причина ада. который погружает в себя такая душа своими мыслями и поступками, эмоциями и устремлениями. Так души строят свои судьбы и на текущую жизнь в телах, и на жизнь после смерти тел. Они остаются пленницами тех состояний, в которых прошла минувшая жизнь в теле. Потом, чтобы искупить, понять и преобразить зло в себе в добро, вновь получают адские души возможность прийти в материальный мир. Зло в этом мире неизбежно. Иначе не стремились бы к свободе и чистоте, радости и любви люди, осознавшие пагубность ненависти и страха, потлости и коварства. И не возрастали бы герои добра. Вот это и попробуй хотя бы частично для людей словами простыми и понятными изложить. Главное это то, что любовь к творцу, приближающая к нему, изгоняет страх. Сильная вера и устремлённость побеждают сомнение, а жизненный и духовный опыт превращает постепенно веру в знание. Но не быстро взрослеет и не набирается мудрости каждой душа. К примеру, ведь можно даже образы и символы из медитаций превратить в лишь механически повторяемое действие. Я сам даже вообще не наш и видел, как легко можно превратить правильную медитацию в подобие обряда, который по привычке человек совершает, потому лишь что все вокруг так поступают. Ныне ты в твоих медитациях видишь все ступени того, как душа, прежде чем войти в слияние с Творцом, предпринимает усилия, которые сближению с Богом способствуют. Если же теряются за шаблонными действиями, теря любовь и стремлённость в боговении, нежность, которая позволяет приблизиться к божественному, войти в слияние сознательно. То очень скоро медитации могут стать уж слишком похожими на обряды. Только тогда, когда уже возросли дети душами и Бога они всем сердцем любят, то не собьются они с пути, подменяя стремление к слиянию со Творцом всего лишь привычными действиями. Да сколь же не одинаковы души, что на земле в телах обитают. И мало среди них тех, кто, как ты, быстро все знания способен душой воспринять. Для сего душа должна повзрослеть, созреть, мудрость взрастить, устремление в себе развить к Богу, как главной цели в жизни своей. Малые дети обращают всё в игры. Могут быть и игры в взрослых телах людей. Полезные, укрепляющие и памятование о Боге, напоминающие о нравственности, а могут быть и вредами, извращёнными житиями. Ты, Алексей, обладаешь большой силой души. Ни в одном жизни ты стремился к Богу. Тебе недоставало лишь некоторых приёмов и умений, которые бы позволили обрести полную чистоту восприятия, ясность понимания, полноту слияния с ним. Но для душ молодых, менее готовых, Шеть будет несравненно сложнее, и не осилите мы такое за одну жизнь, даже если перескажешь ему всё, что сам знаешь ныне. Не думай, что любого человека за короткое время можно научить всему тому, что так легко и быстро освоил ты сам. Не может молодой душой человек быстро отрынуть в себе земное и воспарить к божественному, только лишь просто возхотя всего. Вот орешек весной. Если только начинающего созревать ореха, попробовать снять его болочку, это не получится. Пока ядрышко не созрело, а болочкой созревающий плод ещё сращенный. Лишь потом, когда прошла пора и орех созрел, можно удалить плотную скорлупу из вещей ядрышка. И Или если разбить яйцо, которое только что снесла птица, то в нём не будет ещё птенчика. А в те нет смею взлететь. пока не оперились и не окрепли его крылья. Но последовательности медитативных приемов и даже правильно понимаемые обряды могут облегчить духовный путь, ускорить продвижение. Помни обо всем этом, чтобы людям помощь принести. Алексей, тщательно обдумывая и взвешивая каждое слово, продолжал записывать то, как должны помогать людям духовные лидеры. Глава 8. Расставание. Однажды благослов сказал Алексею: "Уходить отсюда надо бы на нам. Не уютно вокруг, опасность ощущать стал. Дальше за горы Уральские в Сибири идти надо. Там спокойнее будет, легче укрыться". В том году ещё я послал троих наших людей к края те посмотреть. Хорошие они нашли места, скрытные. Зиму тут переждём, а по весне и пойдём. Вскоре после этого разговора Алексей побывал в уездном городе. Купил он бумаги для рукописи своей. Купил этого немного, что общинники для нуж своих просили прихватить. Принёс он и новости тревожные. В их места движутся с юга несколько военных отрядов. Завершив подавление очередных башкирских волнений, Теперь они должны сопровождать воеводы и подьячих, которые будут отыскивать и проводить переписи расконников по всея круги. Есть такое предписание провести перепись всех староверов для того, чтобы вложить их двойным налогом. Указ прежний, так называемые 12 статей царицы Елены Софии о том, как карать расконников, отменили. В взамен новые указы прописали, вроде как более мягкие. Но всем, кто не подчиняется, смерть и другие наказания. А как всё это на деле осуществляться будет, то не ясно пока. Ещё говорят, что искать именно здесь общину какую-то будут. Донос написано, что в этих местах укрылись еретики. Местный сие человек какой-то сказал. Слышал он, будто община здесь стоит. Он с мужчиной и женщиной из той общины беседы имел. И мужчина тот соврещал его в есть. Все это поведал Алексей Благослав. Вот такое узнал. Подробности мне, конечно, не сообщали. Благослав сказал с болью в голосе. «Вот эту-то опасность давно уже чую. Уходить нам надо теперь же, не дожидаясь весны. Сейчас совет соберем». расскажешь всем то, что знаешь. На совете общины Алексей предложил: если дома наши общинные даже пустыми найдут, то искать и преследовать станут. Я думаю, что покажу им то место, где община Старовиров несколько лет назад сожина была, но не поверят. Может, тогда минует беда. Благослав покачал головой. Всё равно уходить надо, лучше теперь. Тебе, может, и не поверить. На совете общины всеми было принято решение уходить. После Вологдаслав спросил Алексея: Уйдёшь на ней с нами? Думаю, что мне нужно попробовать остановить тех, кто общину нашу ищет. Постараюсь отвести опасность, чтобы за вами следование пошли. У меня такая возможность будет. А после вас догоню. Он помолчал немного, а потом произнес. Впрочем, может и совсем после. Остановить это безумие и ненависть и к верам и нам надо. Если сейчас не решусь, то потом всю жизнь жалеть стану. Скоро книгу допишу, немного осталось уже. Пойду в столицу новую, с царем буду добиваться встречи. Скажу, что мыслю о духовных реформах, которые необходимы. Руку писему отдам. А там как сложится, как Бог управит. Если жив буду, то обязательно найду вас. Рада уже научила, как можно любое место на земле отыскать, где люди любимые находятся. Благословишься я? Благослав молчал. Долго молчал, слушал Бога. Заговорил потом очень медленно и тихо, но слова звучали как-то особенно Словно его слушали многие высочайшие души в мироздании. «Я бы сказал тебе, нет, иди с нами. Ничего ты в мире всем не поправишь. Только сам сгинешь и раду несчастность сделаешь. Но не моя воля должна быть ныне, не мне то решать. Шансов, что тебе удастся изменить ход истории государства российского, Очень немного. Но они есть. Бывают такие ключевые моменты, когда дела и решения отдельных людей могут направлять события в новые русла на столетие. Это как развилки на путях стран, даже целых цивилизаций. В такие моменты от выбора и поступков конкретных людей очень многое зависит. Бог обычно не принимает за людей решения. Поэтому народа получают то правление, которого они достойны. Но иногда божественные посланцы немного меняют ход истории Земли. Ты не Мессия, не все еще освоить сумел из того, чему мы тебе научить могли. И все же от тебя и от того, что ты хочешь попытаться осуществить, может измениться многое всей стране. И я не вправе тебя отговаривать. Решать тебе. То, что должны сделать я и Рада, это не принуждать тебя к тому или иному решению, но позволить тебе реализовать твой выбор, как сердце подскажет, как сам Бога поймешь. Надеюсь, что вернешься к нам, к Раде, но иллюзий строить не стану. Но ждать буду. Все мы будем ждать и стараться помогать тебе в той мере, как это только возможно делать на расстоянии душами. Если есть возможность изменить условия жизни, в которых будут рождаться и воспитываться приходящие на землю новые поколения людей, это стоит попытаться осуществить. Только помни о том, что каждый из нас здесь, совершая обычные труды земные или даже подвиги особые, должен прежде всего остаться сам божественной душой. Сколько ни говори об этом другим, сколько книг ни прочитай, сколько рукописей ни напиши, Итог жизни сей взвешивается в мире Божием так. Вошел или еще не вошел? Коли достиг, то совершил главный подвиг жизни здесь, на земле. Не забывай и ты об этом, стремясь помочь всем людям. После Алексей говорил с радой. «Любимая моя, думал я, что у меня еще есть время быть рядом с тобой». Ой, не меччица становиться вседнее, мудрее, не зная, что все так скоро закончится. Простишь ли ты меня, отпустишь ли? Не могу я поступить иначе. Рада молча смотрела на Алексея. Ее любовь была больше, чем печаль от разлуки телами. Ее любовь была столь сильна, что наделяла любимого свободой. Община шла за уральские коры в Сибирь. Благослав был спокоен и уверенно вёл людей. Во время ночёвки Раня села рядом с костра, прижалась к деду, сказала тихонько: "У меня будет дитя, сын". "Знаю, что сын". "Сын мой, Алексей". Я не сказала ему. Ему было бы очень сложно справиться с выбором, если бы он знал о том, Дедушка, ты ведь умеешь видеть будущее. Скажи, он вернётся? Нельзя это на него знать. Всё будет зависеть от того, как многие люди это будущее сейчас сотворяют. Вот и ты внесла свою долю. Ты отпустила его, самого любимого человека. А если на смерть отпустила? Может это так случиться? И ты и я это знаем. Знаем и то, что без тел жизнь продолжается в свете любви божественного бытия. Знаем и то, как трудно бывает иногда жить далеко от любимых людей, хоть и вхожен они уже в мир божественный. Такие испытания дают нам не в наказание, а чтобы сделать еще сильнее, мудрее. В чем смысл жизни для нас сейчас и как подвести итог? Смирились мы, покидая се мир, стать частицами мира божественной любви. Чтобы стать одно с Богом, нужно научиться любить так, как любит Бог. Любить вместе с ним и из него. Нужно перерости любовь малую и стать любовью великой. Нужно дойти и стать божественным солнцем, лучи которого светят миру всему, а сердце свито с рита созначально. И помощь тем, кто идёт сведом, должна лица подобно свету от солнца в каждый миг жизни такой. И пока мы в телах, и после, когда уже без тел. А принимают ту помощь те, кто отвернулись от мрака и устремились взором дождь к Богу. Они тогда начинают видеть свет и постепенно устремляются к Творцу. Каждый и каждая всей душой, всей жизнью своей. Глава девятая. Дорога в столицу. Алексей вернулся в скит, в котором прежде жил со старцем Николаем, и продолжал работать над книгой. Чтобы быть в курсе всего, что будет происходить в округе, он просил Тихона, сына Ефимии, заходить и все новости рассказывать. Тихон заходил и, затаив дыхание, завороженно смотрел, как под пером Алексея на бумаге появляются ровные строки. Когда прибыли воевода под ячьи войска, Алексей сумел убедить тех, кто принимали решение, что донос был основан на старых слухах. Просто хотел вид на донощик выслужиться и о давно минувших делах сказал. Алексей показал место, где становище староверов было сожжено когда-то. Сложилые люди измученные долгим военным походом во время подавления восстания башкир Теперь Валерий радовался возможности не прочёсывать леса и болота, а многие вёрста вокруг. Всё обошлось как нельзя лучше. Теперь Алексей был спокоен за своих. Книга писалась легко. Иногда Иисус присутствовал в Киеве, наполнял собою сердце Алексея и направлял его мысли. Иногда Алексей ярко ощущал благословение, воспринимал его новые мудрые советы о терпении, и осторожность в выборе слов. А рада Алексея поражала, как почти всегда спокойно и ласково она могла быть рядом, наполняя прозрачной нежностью пространство. Он рассказывал ей мысленно думу и надежды свои. Рада, даже не будучи рядом телом, продолжала помогать в дальнейшем освоении медитаций в слиянии с Богом. Алексей учился как можно дольше оставаться в тех состояниях, Когда душа, отверстая и распахнутая для Бога, воспринимала Божью волю, учился он, чтобы Божья любовь легко протекала сквозь бренное тело, чтобы наполнялся молитвенный процесс Божьим промыслом. Жить в единении ума с Богом это прежде казалось Алексею великим чудом, когда ему про такое состояние души старец Николай везнёл. А теперь вот возможность её Боси ещё не всё время он может так жить, но уже может. А ещё к нему теперь часто заходили тихо на Дуняше. Заглядевшись на работу Алексея, они попросили его выучить их грамоте. Алексей учил и видел, как восторженное желание познавать быстро преображает детей. Скоро его работа была завершена. Выпал снег, подморозило, пора было в путь. Поначалу Алексей ехал с попутными обозами, которые везли железо, медь, соль. Были также в обозах и пушки, и ружья. Продолжающаяся война требовала всё больше оружия, и новые промыслы на Урале теперь множились, крепли, разрастались. Бескрайние просторы, густые леса, нищие деревни, грязные въездные городки, маленькие церковушки, богатые монастыри. Постепенно посёлые дворыста навелись более людными. Алексей теперь уже ехал с ямской почтой, чтобы было намного скорее. Деньги у Алексея на дорогу были. Об этом позаботился старейшина Благослав. Он настоял и выделил Алексею денег из общины. В этом старейшина был, как всегда, разумен и практичен. Отказов Алексея он слушать не стал. Алексей вспоминал словно подводя итог к прожутому. как все изменилось в его жизни за время, прошедшее с той поры, когда он был изгнан из Москвы. Вспомнил он и то, как в юности своей уже мечтал, что сумеет то совершить, на что сейчас решился. Улыбался он теперь домом того прежнего юного мечтателя. Размышлял Алексей о том, как попасть на прием к царю Петру, как с ним поговорить. Он пытался припомнить каких-нибудь приятельных родственников, И раз знакомых своего покойного отца, но это не представлялось перспективным. Навряд ли кто-нибудь из них его даже узнает, не то что согласится представить его государю. Рассказывали, что царь просто по вращению может и с плотником, и кузнецом без чинов разговор вести. Но может быть и вспыльчив, гневен. Нужно будет разузнать, где он бывает в новомосторящемся городе, так чтобы напрямую к нему обратиться. Там это должно быть проще, чем в Москве. После дум таких, Алексей вновь уверенно погружался в божественный свет и приходило спокойное знание, что всё в Божьих руках. Алексей тогда вместе с Богом обнимал сердечной любовью обширные просторы, словно всё пространство от далёкой сибирской тайги, где ныне была рада и все общинники, и до новой северной столицы России. Вмещалась теперь в духовное сердце, соединённое с любовью и покоем, пожестыл на клуби. Началась сильная метель. Возничий Емщик решил переждать непогоду на постоялом дворе. Он пошёл распрягать лошадей. Алексей отряхнул снег, направился к дому, вошёл. Хотел спросить хозяина, комната на эту ночь. Оно похоже было, что тому сейчас не до нового постояться. Богатый одетый, крупного телосложения мужчина в камзоле по-новому европейскому образцу, навесь растрёпанный, без парика, преличествующему такому наряду, тряс хозяина, который слабо пытался сопротивляться. Что хочешь, делай, доктор, найди, где хочешь, немедле пошли. Ваше милость, Ларион Гаврилович, где ж я возьму лекаря? Не терь, бурга. Какой доктор поедет? Да тут в округе нет лекарей, в городе только. Здесь прежде бабка одна врачевала, да померла в прошлом году. Только царюльник тотдушный зовы дерёт. Но как дочку вашей милости лечить, он навряд ли разумеет, не учёный он. Если она умрёт, делай, ну делай что-нибудь, найди лекаря. Спасёшь её, а залочу. Умрёт, и тебе свет белый не мил будет. Да что ж я могу-то? Вели запрягать, посылай лекаря искать. Он силой последний раз тряхнул хозяина, постоял во дворе и отпустил. Тот едва удержался на ногах. Не зная, что дальше делать, он испуганно оглядывался. Богатый постоялец сел, обхватил голову руками и застонал. На его глазах навернулись слёзы. В это время из комнаты напротив выбежал мальчик лет восьми, тоже в богатом новомодном наряде. и произнес в отчаянии. «Тятя, тятя, Дашеньке совсем плохо. Помирает. Тятя, я боюсь». Мальчик подошел к отцому и остановился в нерешительности. Алексей ощутил, что может вмешаться и попробовать помочь. Он тронул Лариона Гавриловича за плечо. «У меня есть с собой травы целебные, и я иногда помогал людям, когда случались недуги, не только молитвами. Если позволите... то я посмотрю больную. Хоть, может, что-то смогу сделать для нее. Да, да, теперь же, умоляю, спасите ее. Алексей вошел в комнату, где на постели металась в жару и стонала белокурая девочка лет десяти или чуть старше. Алексею довольно легко удалось справиться с болезнью девочки. Свет и сила Божия уверенно текли сквозь руки его тела очищая и возвращая ей здоровье. Угроза для жизни миновала, жар спал. Исцелённая девочка заснула в спокойном сне. Теперь усилия Алексея были направлены на то, чтобы всё произошедшее не казалось из ряда вон выходящим чудом. Он поил выздоравливающую настоями из трав, собранных в раде, разговаривал важным, поrostыми словами, помогая душе пройти то очищение, которое было необходимо. Скорее девочка была полностью здорова. Сам Бог вас послал. Вот же упросили с дети наж дом новый в Санкт-Петербурге смотреть. Взял их с собой. Если бы не вы, теперь уж с нами поедете, не прямо отказа. Благодарил граф Ларион Гаврилович. Алексей согласился ехать с графом и его детьми. Крытый вазок с удобными сидениями, обитый внутри бархатом, хорошие лошади. В селскадовалось словно само собой, а блекчей путь в столицу. Граф по дороге расспрашивал Алексея: "Вы отец Алексей, приходским священником были, а в столицу по какой надобности направляетесь?" "Нет, прихода у меня не было, монахом в скиту жил, у старца учился, схему собирался принять". Размышлял о многом. Вот книгу написал о состоянии духовной жизни в стране. Хотел бы теперь к государю Петру Алексеевичу докладывать о сей задумке, чтобы реформа благе осуществить можно было. Граф предложил свою помощь для того, чтобы представить Алексея царю Петру. Он много рассказывал Алексею о нравах при дворе, о нововведениях царя Петра, о мощном противостоянии его реформам многих бояр и служителей церкви. По дороге Алексей коварил с детьми графа. Смышленый мальчик, нежная и ласковая девочка, были для Алексея весьма интересными попутчиками. Все это навело на размышления о том, сколь важно именно детей воспитывать правильно. По приезде в столицу граф гостеприимно предложил расположиться в его доме. Он обещал в скором времени устроить так, чтобы государь принял и выслушал Алексея. Алексей отвели в комнату. Он вновь погрузился в работу над рукописью, исполняя свой труд, главой посвящённый обучению детей разных сословий. Вдохновлённо писало он о том, какую пользу принесёт правильное воспитание и какого процветания достигнет страна, если её дети вырастут получившими хорошее образование и укрепят в душах нравственные устои. глава десятая. Встреча с царём. И вот царь Пётр принял Алексея. А какой милости пришёл просить? Не о милости, а о справедливости и благополучии народа в стране нашей живущего. Что ж я по-твоему, несправедлив? Если бы я так думал, то разве пришёл бы к вам, государь? Алексей начал говорить о необходимости реформ в духовной жизни, о жестокости и косности некоторых правил, кои следует устранить. Говорил о важности перемен, о том, что свободные от такого рода ограничений люди должны составлять народ обновленного государства. Говорил о том, что должно учредить свободу вероисповедания, потому как единый Бог надо всеми людьми имеет власть. На многое Петр согласно кивал. Особо ему нравилось то, что говорил Алексей об образовании, об обучении детей всех со слоей. Когда же Алексей перешел более подробно к реформам церковного строения, то Петр перестал слушать, остановил. «Давно мыслив, что нужна реформа, о том уже проект начал писать епископ Федор Прокопьевич. Он человек образованный, мыслящий здраво, вот ему и передадим рукопись сию». Скоро он из Пскова вернется. Вам встретиться надо будет. Подробно все ему изложите. Петр взял рукопись, начертал роспись свою, верял передать сей проект для рассмотрения епископу Федору. На том и завершилась беседа. Граф Ларион Гаврилович с детьми должен был возвращаться в Сибирь. Алексей от всего сердца благодарил его за помощь и гостеприимство. Теперь он переселился в гостиницу и дожидался встречи с епископом Фёдором. Но у Алексея появилось почти навязчивое ощущение, что ему пора отсюда уезжать, что он уже сделал всё возможное. Но как же уехать, не доведя дело до конца? Ведь сам царь поручил рассказать епископу Фёдору все подробности о реформе церковной. А вокруг все сильнее нагнеталась, сгущалась темная и душная атмосфера, подобная тому времени, когда Алексея задумывали изгнать из Москвы. Когда в комнату вошли четверо вооруженных кинжалами людей, то Алексей сразу все понял. Расправа была столь быстрой, что Алексей почти не успел почувствовать боль и легко покинул тело. Один из убийц зло произнес над окровавленным телом. Развелось же теперь еретиков. Одного злодея в Москве на костре сожгли для остраски, так ведь не помогло, а замена новая плодятся. Раз царь к ним милостью вныне, то мы сами суд божий теперь вершить будем. Не порушат веру, не выйдет, всех уничтожим. А Алексей в торжественном сиянии божественного света был принят в объятия всех совершенных. Для него наступила новая пора. Божественная жизнь без тела. Глава 11. Ухон благославия. Весной родился сын Рады и Ираксия. Его назвали Иеремием. Благослав очень радовался рождению мальчика. Понимал он, как это должно помочь Раде. Видел он и то, какой мудрой и уже взрослой душа была послана Богом в это дело. Прошёл ещё год. Община обустроилась, обжилась на новом месте. Однажды Благослав позвал к себе Раду. Уходить мне пора. Молчи, не перебивай. Сама видишь, время моё пришло. Не печалься, внученька. Для всего свой срок настаёт. Видела ты не раз, что закат солнца может быть столь же красив, как и восход. Иная краса у зари вечерней, но прекрасная она бывает. Вот и закат жизни земной человека, достойно может быть. Ты была для меня радостью все годы, была надеждой и утешением в самые сложные моменты жизни моей земной. Ты подарила мне счастье знать о будущем светом. Возойдёт на земле нашей солнышко пра внука моего, сыночка твоего Иеремии. Ну что ты, внученька, тебе уж плакать-то совсем не пристало. Я не плачу, дедушка. Радо смахнула слезинку. и, улыбаясь, обняла Благослава. «Ну, так-то лучше. Знаешь ведь, что солнце Сварога неугасимо. И настал мой черед пополнить его сияние теми светом и любовью, которые взращивал в душе. Ступай, собери общину. Прощание будет». Все собрались от малой до велика. Благослав поклонился общинникам поклоном земным. Долго в тишине обнимала огромной душой всех. Потом он заговорил. Пришло моё время прощаться. Сегодня я должен оставить вас, оставить сие тело, лежащее на нём груз земных забот, ответственности за всю общину. Простите, если чем обидел кого, если несправедлив был. На смену мне предлагаю избрать Раду. Не потому, что внучка она мне А потому ли, что воля божественная и открыта всегда и без утайки. Мудрость бога рода Сварога Всевышнего она всегда воспринимать готова. И нет ей в том помех от желаний собственных или мыслей личных. Хотите ли того? Или есть кто другой, кого мы желаем более, чтобы руководить общиной теперь? Раду, раду хотим. Хорошо с её но не справится она без поддержки вашей. Сын ее мало еще, заботы много дитя требует. Примете ли ее такое, как есть? Помогать станете? Рядом с ней сильные и преданные люди должны встать. Лишь тогда сможет община быть местом Божией любви на земле. Поможем! Благослав поклонился всем еще раз, вошел в свою избу и закрыл дверь. Рада постаралась идти в медитацию как можно глубже, чтобы не помешать дедушке и чтобы своим присутствием не удерживать его здесь, но встречать там. Увидела она в свете отца своего Радомира, прапрадеда, с которым тоже нередко беседовала Алексея, многих других знакомых и незнакомых божественных учителей. Здесь, в мире божественном, они вместе радостно встречали благословения Она пока пребывая там, по ту сторону, не торопилась говорить о том общинникам. Потом вышла перед людьми и сказала несколько слов о том, что видела. Глава 12. Божественный на среде. А жизнь земная продолжалась. В разгаре была новая весна. Природа пробуждалась, наполняя все вокруг красотой и силой. Но Раде было очень нелегко. Как жить дальше? Как справиться с той ответственностью, что приняла ныне? Маленький Еремей сидел на полу и ловил ручонками лучи солнечного света из оконца. Вдруг всеусиливающийся божественный свет заполнил пространство. Рада увидела в этом свете великих волхвов Руси и многих учителей, пришедших через иные духовные традиции. Их было много. Они были спокойные и прекрасные, божественные мужчины и женщины. Среди них были и совсем молодые, и уберённые сединами. Они все были здесь ради неё, ради. Они пришли, чтобы помочь, поддержать. Не бойся трудностей, не бойся ответственности. То, что ты принимаешь сейчас, это твоя работа для Бога. Это наше общее дело, наше общее наследие. Это результат наших трудов во многих наших воплощённых жизнях. Мы будем помогать и продолжать учить тебя для того, чтобы ты смогла ещё совершеннее помогать другим. Рада была в этом сиянии любви и света, совершенно свободна и счастлива. Приблизился Алексей, обнял с божественной нежностью и лаской. Потом приблизились другие. Их облики стали расти, наполняя пространство великой силой. В божественных телах из света, огромные, они были подобны горам. Основания сих гор были в необозримом для обычного человеческого зрения глубине, а вершины имели сияющие облики с лицами и руками. Рада теперь стояла среди них, тоже в подобном тере и свет. Она была чуть меньше, но всё же одна из них. Рядом были и Алексей, и Радомир, и Благослав, и ещё многие божественные души, которых Рада знала прежде. Но больше было тех, кого она видела впервые. Их становилось всё больше. Это было как волны света поднимались из единого изначального океана на необозримых просторах вокруг. Они были покоем, величием, нежностью, любовью и силой. Каждый из нас имеет свою работу. Каждый исполняет свое задание, которое является частью божественного замысла. Согласна ли ты ныне принять и свою долю божественных трудов? Да, верно. Не поколеблешься ли ты от тягот жизни в мире матери, от вечных оков желаний, от опасностей, которые могут грозить твоему телу и также тем, кого ты любишь? Я постараюсь. Ты всегда будешь жить под нашим наблюдением, в лучах нашей заботы. Принимай же силу любви божественной, чтобы нести её в мир воплощённых людей. Дело рады казалось безжизненным. Она сама всё ещё была там, в сиянии божественного света. Маленький Иеремей подполз на четвереньках и начал попытки добраться до груди, полной молока. Наступила пора кормить мальчика. Ради стоило некоторого труда заполнить снова своё земное тело. Она подняла сына на руки, приложила к груди. Затем она запела тихонько. И в этой песне не было даже тени печали. Радость, свет, красота земли и красота божественных душ всё это звучало в унисон. Маленький Иеремей словно парил в этом поле света и любви. Она пела сыну, пока он не заснул на её руках. И опустилась тишина, в которой был только Бог, его покой. его любовь, его всесилия, его понимание, его мудрость. И всё это было теперь в ней, божественной Раде.